Глава 22 «А, знаете, о чем я думаю в последнее время?» — заметил я как бы в пространство. «О том, что наш поход не сильно-то похож на научную экспедицию. Пара дохлых жуков в рюкзаке у Ганы на сбор образцов совсем не тянет». «С чего ты взял, что у нас научная экспедиция?» — лениво отозвалась Гана. «Придумал какую-то ерунду». «Поиском сатуратов и прочих полезных вещей вы тоже не сильно озабочены», — добавил я. «Вот мы бы еще сатураты собирали», — фыркнул Гана. «Для этого студенты есть. А куда студенты не доберутся, там крысы соберут. Кстати, вы заметили, что на нижних уровнях сатуратов практически нет? Странно это. Значит, кто-то их собирает. Вот интересно, кто и зачем?» «Да те же крысы, например», — отозвался я. «Но все же вернемся к теме нашего похода. Зачем вы здесь?» «Мы хотим спуститься вниз», — ответила она с иронией в голосе. «Мы с самого начала тебе это сказали. Что именно тебе непонятно?» Мне непонятно, где находится этот низ, и еще мне непонятно, с какой целью вы хотите туда спуститься. Не обращая внимания на Гану, Кеннер, — вмешалась Алина. Она настолько привыкла секретничать, что начинает громоздить секреты даже там, где надо просто рассказать. Тем более вам с Леной самим нужно побывать внизу. На самом деле все проще некуда. Я тебе когда-то говорила, в чем состоит признак одиннадцатого ранга, помнишь? Помню, кивнул я, это возможность задавать силе вопросы и получать на них ответы. Верно. Проблема только в том, что это практически невозможно сделать. Понимаешь, сила воспринимает мир совершенно иначе, чем мы. Невероятно сложно сформулировать вопрос, чтобы она его поняла, и поняла правильно. А еще сложнее понять ответ. Поэтому мало кто из высших пытается общаться с силой. Я вспомнил Стефа Ренскую, который мне когда-то сказал, что не видит пользы в общении с силой. Не в такой формулировке, правда, но смысл был именно таков. «А вы, стало быть, пытаетесь?» – утвердительно спросил я. «А мы пытаемся», – кивнула Алина. «Правда, не очень успешно. Это в самом деле трудно. Приходится по крупицам выделять смысл в картинах, показываемых силой, и постепенно сопоставлять ее видение с нашим. Но в конечном итоге это должно окупиться ускоренным развитием. А вот если бы получилось увидеть мир силы своими глазами, а потом сравнить с тем, как его видит сила, то это дало бы нам огромный скачок в понимании силы. Именно для этого мы и хотим спуститься как можно ниже. Мы верим, что там можно найти настоящий мир силы, а не просто отдельных тварей. Хотя даже эти отдельные твари уже дали нам очень много. «А мы сможем там выжить, в этом мире силы?» – спросил я с выраженным скепсисом. «Мы не собираемся идти слишком глубоко, мы же не сумасшедшие». Как только станет слишком опасно, мы повернем назад. Ага, а до сих пор было совсем не опасно, саркастически заметил я. Пожалуй, ты в самом деле похожа на настоящую цель. Вот только настоящая ли она или просто похожа? Как-то так получается вообще не с высшими, что цель у них всегда оказывается совсем не той, что ты думаешь. Причем они достаточно охотно и правдиво отвечают на вопросы. Но почему-то эти ответы только вводят в заблуждение. Ну хорошо. «В этом виден какой-то смысл», — признал я. «То есть получается, что это ваше частное предприятие, а круг силы к этой экспедиции никакого отношения не имеет?» «А если даже и так, для тебя есть какая-то разница?» «Разумеется, есть. Если это частное предприятие, значит, добычу надо делить поровну, то есть нам по справедливости полагается половина тех камней». «Зачем они тебе, Кеннер?» — раздраженно спросила Гана. «Что ты собрался с ними делать?» «Лена хочет бусики», — напомнил я. Драгана закатила глаза, мимикой выразив целую гамму чувств. «Хорошо, хорошо, поделим поровну», — смеясь пообещала Алина. «Только помни, что ты обещал насчет этих камней, и в самом деле лучше их никому пока не показывать. Слишком много возникнет вопросов у слишком многих людей». «А почему ты сказал, что нам с Леной тоже нужно туда спуститься?» — вспомнил я. «Мы верим, что вы возвыситесь, причем в достаточно скором будущем», — сказала Алина. «И для вас лучшее понимание силы будет огромным преимуществом». Наверное, так оно и есть. Мы тоже многое можем получить от этой экспедиции, да, собственно, уже получили. Я сомневаюсь, что обычные владеющие, не говоря уж о студентах, могут выполнять волевые построения без опоры на конструкты. Не сказать, что у нас это так уж уверенно выходит, но все же как-то выходит, а навык со временем придет. «Есть еще один момент, который меня зацепил», — сказал я. «Это непонятная секретность. То, что мы смогли договориться с крысами, это, конечно же, большой секрет, но сам факт вашей поездки сюда не должен быть такой уж и великой тайной. Сюда ведь даже студенты ездят. Что необычного в том, что вы захотели посетить место силы. Но вы почему-то решили сделать это в секрете». «И у тебя наверняка есть какие-то предположения на этот счет?» — улыбнулась Гана. У меня недостаточно информации, чтобы делать обоснованные выводы, покачал я головой. Могу только предположить, что у вас есть противники, которые очень внимательно за вами наблюдают. И что любое ваше необычное действие вызывает подозрения и тщательно анализируется. Твой рассказ о Бывлечах сюда хорошо ложится. Скорее всего, у вас трение с другими высшими. Вряд ли кто-то другой рискнул бы на тебя давить. Верно, признала Драгана. Мы стараемся не выносить наружу наши разногласия, но на самом деле у высших все то же самое, что и у обычных людей. Ничего удивительного. Мы ведь такие же люди, а никакие не небожители. Да, у нас с Линой есть недоброжелатели. Кстати, это отчасти твоя вина, точнее, вашей семьи». «Это еще почему?» – поразился я. «Давай загибай пальцы», – хмыкнула Гана. «Первое, это Милослава. Она, конечно, вся в науке и в политику не лезет, но если она скажет свое слово, то оно будет весить очень много». Слово «чрезвычайно сильной владеющей», да еще и «целительницы» не может весить мало, поэтому ее учитывают во всех возможных политических раскладах. А кто ее лучшая подруга?» Мы все дружно посмотрели на Алину, которая молча улыбнулась. «Теперь второе», — продолжала Ганетта, вы с Леной. «Далеко не последняя аристократическая семья, которая в недалекой перспективе будет целиком состоять из высших. Впрочем, даже сейчас вас невозможно игнорировать». И, разумеется, вы всегда будете на стороне своей матери, а значит, на нашей солиной стороне. Ты же понимаешь, что ты прочно с нами связан. Даже если ты попытаешься заявить, что это не так, то тебе никто не поверит. Как говорится, или ты занимаешься политикой, или политика занимается тобой. Как я не пытался быть от всего этого как можно дальше, но похоже, что мне все же придется влезать в политику. Гана совершенно права. Если я откажусь с ними объединяться, результатом будет только то, что я окажусь один против каких-то неназванных высших просто потому, что и в самом деле никто не поверит, что я не с Драганой, а отсидеться в сторонке у меня вряд ли получится. А еще я вспомнил, что именно Драгана была представителем круга на нашей свадьбе, и у меня тут же появилось подозрение, что она уже тогда начала встраивать нас в свои схемы. Лично глава круга вместо обычного чиновника в качестве представителя на свадьбе школьников ситуация настолько невероятная, что я думаю, другого такого случая никто и не упомнит. Тогда я удивился, но так и не понял смысла этого. А вот для общества наша семья после этого наверняка стала прочно ассоциироваться с Драганой. «Зная характер нашей мамы, скорее это она будет на нашей стороне, а не мы на ее», — возразил я. «Однако ты права, что для всех мы связаны именно с вами. Но я, в общем-то, и не имею ничего против такой связи». «Рад это слышать», — улыбнулась Драгана. «А теперь третий это Ренские». «Что бы там у вас ни было, когда-то с Ольгой всем ясно, что вы постепенно восстанавливаете с ними отношения. Как, кстати, и Тирины. Это сближение многим не нравится. А теперь скажи, что из всего этого получается?» «Ну, если посмотреть на это со стороны, то это выглядит как создание группировки», — подумав, сделал вывод я. «Причем связанная настолько тесно, что она вряд ли развалится от внутренних разногласий». И именно так», — подтвердила Драгана. «А, кстати, не поэтому ли князь ограничил размер моей дружины?» «Вспомнил я». «Нет, он просто немного успокоил дворянство», — усмехнулась она. «Ты такой молодой, резкий, и дружина у тебя все увеличивается, многие начали чувствовать беспокойство. Но ты же понимаешь, что это ограничение довольно формальные. Князь назначил тебе лимит настолько большой, что ты и сам вряд ли стал бы за него выходить. А если ты несколько лет будешь вести себя спокойно и не делать глупостей, то ручаешь, что князь это ограничение снимет». Он вообще к тебе хорошо относится. Но это все для дворян. Высших ты со своей дружиной пока не сильно беспокоишь. Их цель – спихнуть меня. Помнишь, ты говорила, что хотела бы уступить этот пост Алине. Вспомнил я, это не поможет? Если бы могло помочь, то мы уже давно бы поменялись, хоть Лина от этого и отбивается, вздохнула Гана. Но какая разница, кто из нас командует кругом? Мы слишком тесно связаны, такой ход никого не обманет. «А как князь относится к тому, что образуется такая группировка? Его это не тревожит?» «Нет», — отрицательно покачала головой Гана. «У князя достаточно противовесов, мы даже близко не настолько сильны, чтобы нарушить баланс. А это все, что его волнует. Мы тревожим главным образом высших. Мы же все по большей части индивидуалисты, и вдруг как-то сама собой начинает образовываться такая тесно связанная группа. А уж когда вы с Леной возвыситесь...» У меня еще вопрос возник. А зачем твои оппоненты душат влечи Как-то мелковато это выглядит. Нормально выглядит, пожала плечами Гана. Нащупали слабое место и бьют туда. Понимаешь, после последней войны родов высшим запретили прямое участие в боевых действиях. Наше вмешательство слишком дорого обходится. Даже среди нас самих мало кто хочет, чтобы это повторилось. Смерти обывателей, масштабное разрушение, вот это вот все. Тогдашний князь поставил нам простое условие – Хочешь подраться, езжай в специально отведённое место, и там среди болот устраивай дуэль. Так что мы теперь редко дерёмся сами, в основном действуем чужими руками. Из боевиков мы постепенно превратились в интриганов, печально это видеть. Гана грустно вздохнула. Я потому и не стала входить в семью, чтобы их со мной никак не связывали, но, как видишь, не помогло. И в чём смысл их давить? Нежели сам не понимаешь? В том, чтобы заставить меня вмешаться. Я же не могу молчаливо смотреть, как разоряют моих родственников» а там уже несложно будет обвинить меня в каких-нибудь злоупотреблениях». «Ну да. Вполне рабочий план, признал я. Но мне кажется, что на самом деле главная проблема в том, что ваши противники в любом случае объединятся. Что бы вы ни делали, вы не сможете успокоить оппозицию». «Верно», — признала она. «Даже если я добровольно уйду со своего поста, это ничего не изменит. Процесс уже запущен. Они все равно объединятся и продолжат нас давить, просто потому что могут». «И вы полезли сюда, чтобы стать сильнее?» Мы бы сюда полезли в любом случае, нам нельзя упускать такую возможность. Это тот путь, по которому мы обязаны идти, если хотим стать чем-то большим. Но просто стать сильнее тоже неплохо. Сказать по правде, ты меня не обрадовал своим рассказом, вздохнул я с сожалением. Я-то надеялся, что мне еще долго удастся держаться в стороне от политики. Давай ты расскажешь мне все поподробнее, когда мы вернемся домой, хорошо? Весь политический расклад, и без недоговоренности, пожалуйста. Хорошо, пообещала Драгана. Ну. Много она не расскажет, конечно, было бы слишком наивным ожидать большой откровенности от старой интриганки. Но вытащить из нее хоть что-то наверняка получится. За неимением лучшего удовлетворимся пока этим. Заночевать мы решили там же, в зале пожирателей. Использовать сторожевые конструкты мы не могли, так что пришлось дежурить всем по очереди. Всем за исключением крысы, конечно. Однако ночь прошла спокойно, и нас никто не потревожил. Создания пожирателей отнеслись к нам совершенно равнодушно и в эту нишу не заглядывали, а другие твари-подземели в это место явно не стремились. Удивительно, что самое, возможно, страшное место в пещерах оказалось для нас безопасным убежищем. Вскоре после того, как мы проснулись, слуги загнали в зал еще одну добычу. Странное создание размером стеленка, которое, судя по строению задних лап, имело в предках лягушку. Существо бурно сопротивлялось и о сдаче даже не помышляло. Оно уже истекало зеленоватой, слегка мерцающей кровью из множества рваных ран, но по-прежнему стремительно металась у входа, злобно хрипя и клацая зубастой пастью. Псевдолягушка сумела порвать несколько скалопендр, но в конце концов ее постепенно оттеснили ближе к деревьям. А там с деревьев поднялась большая стая мотыльков, и за несколько секунд все было кончено. Чтобы переварить такую тушу, четырем едокам пришлось слиться в одну большую каплю. Мы, не отрываясь, следили за этой драмой. Посмотрев, как неумолимо быстро и слаженно двигались слуги, я всерьез сомневался в том, что мы смогли бы справиться с ними, даже если бы у Ганны с и в самом деле получилось бы их замедлить. Завтракать пришлось с сухарями и водой. На сыр сегодня желающих не нашлось. А после завтрака настала пора покинуть гостеприимный приют пожирателей душ. «Нам надо вернуться обратно в тот зал с родником, зоркий нос», — спросил я нашего проводника. «Вы не сможете», — ответил он с сожалением. «Слуги вас не выпустят отсюда. Они тупые и не понимают, что пожирателям вы не нужны. Один бы я мог туда вернуться, но у вас не получится протиснуться по боковым ходам. Они для вас слишком узкие». «И что нам делать в таком случае?» «Чуть дальше есть ход, по которому можно спуститься вниз», — ответил тот. «А оттуда потом можно будет пройти наверх к другому выходу». В его эмоциях я уловил явное нежелание пользоваться этим путем. Что тебе в этом не нравится, зоркий нос? Я не хочу идти вниз, там плохо и опасно. И это не очень хорошая дорога. Мысль идти без проводника по не очень хорошей дороге не вызвала у меня ни малейшего энтузиазма. Я уже полностью убедился, что без крыс нас, скорее всего, давно бы уже съели. И высшие здесь совсем не чудо а достаточно непримечательные существа. Опасные, но вполне съедобные, а, возможно, даже и вкусные. Не торопись с решением, серый друг. — воскликнул я, передавая ему жизнерадостную уверенность. — Ты сам видел, что мы сильны. Мы легко защитим себя и тебя даже внизу. Проводи нас, и твоя награда будет грандиозна. Ты будешь самым богатым и желанным самцом и сделаешь много-много маленьких крысят от лучших самок. А может быть, ты даже станешь вождем. Крыс заколебался. Перспективы потрясали, и жадность в нем успешно боролась со страхом. — У нас мать и не вождь, — неуверенно возразил он. «И матерью сможешь стать!» — чуть было не ляпнул я, но вовремя опомнился. «Ухо матери будет открыто для слов такого уважаемого самца», — вместо этого посулил я. «Ты дашь мне острый коготь?» — наконец решился он. «Конечно, серый друг, ты получишь свой острый коготь и еще много разной еды». Это окончательно развеяло все его сомнения. Кто не рискует, тот не грызет горский сыр, и наш мохнатый спутник твердо настроился ухватить удачу за усы. «Собираемся», — скомандовал я отряду, — «мы идем вниз. И не расслабляемся, скалопендры не выпустят нас обратно, так что дальше нам придется идти опасной дорогой». Покинуть обиталище пожирателей нам удалось без особых сложностей. Впрочем, мы не стали дразнить хозяев, аккуратно прошли вдоль стены, стараясь держаться от деревьев как можно дальше. Несколько раз на перехват нам срывались стайки мотыльков. Однако, покружив немного над нашими головами, они разочарованно возвращались обратно. Ближе к дальнему концу зала мы нырнули в неприметный боковой проход. Ход был узковат, однако мы даже со всеми нашими вещами сумели протиснуться без особого напряжения. Коридор довольно круто вел вниз, и вскоре выяснилось, почему скалопендры оставили его без внимания. Он заканчивался тупиком, а в полу был глубокий колодец на нижний уровень. Ждать здесь какую-то добычу не было ни малейшего смысла. Я с некоторым трудом создал шарик света и отправил ее вниз. Колодец оказался в потолке широкого прохода или зала, световой шарик миновал пару сажен камня и затем пару сажен пустоты, прежде чем ударится о неровный каменный пол. Сила уже плохо слушается, заметил я. Точнее сказать, у меня уже не хватало сил, чтобы заставить ее нормально слушаться. Плотность поля силы здесь была очень велика, гораздо больше, чем даже в храме аспектов. И при попытке построить конструкт ощущение было как от размешивания густой массы, которая вроде ведет себя как жидкость, но усилий приходится прикладывать гораздо больше. То, что раньше делалось совершенно инстинктивно, сейчас требовало сознательного усилия и откликалось поле силы с заметной задержкой. Пока терпимо отозвалась Гана. Лен, ты сможешь построить воздушную подушку или мне лучше сбросить веревку, спросил я. там четыре сажени примерно. Вроде получается. Попробовав построить конструкт, откликнулась она. Мы спустимся первыми, поставил точку в обсуждении Алина, и в случае чего сможем вас поймать. Веревку я, впрочем, все равно сбросил. Кто знает, как нам придется возвращаться. Однако спуск никаких проблем не вызвал. Крыс спокойно пробежал по стене колодца, а потом ловко спрыгнул вниз. Нас с ленкой ловить тоже не понадобилось. Мы оказались в небольшом круглом зале, из которого выходил один – очень широкий проход и несколько узких. Стены зала поросли странным полупрозрачным мхом, рошем казалось прямо из стен, которые тоже выглядели не совсем материальными. Если присмотреться к полу, то и он выглядел не вполне обычным камнем. Я открыл было рот, чтобы обратить на это внимание спутников, как мох на ближней стене заволновался, и наружу вылез здоровенный паук, а следом за ним еще один. Они тоже выглядели лишь частично материальными – Слабо фосфорицировали, а когда замирали, совершенно терялись на фоне мха. Я всегда был уверен, что огромные пауки встречаются только в фэнтези. Оказалось, что не только. Эти не были, конечно, чудовищами размером со слона, которых иногда рисуют авторы со слишком буйной фантазией. Однако они уже вполне могли питаться небольшими животными, а вдвоем-втроем могли бы справиться с человеком. Хотя человек был бы для них, пожалуй, не слишком подходящий по размеру добычей. «Это какой же величины у них паутина?» – ошеломленно спросил я крыса. Крыс выразил полное непонимание. Я показал ему картинку паутины и паука, поймавшей в нее муху. «Никогда такого не видел», – неуверенно ответил он. «Но я буду осторожней с пауками. А эти просто живут в амху и его охраняют. Я как-то раз видел, как в мох забрели слизни, и пауки их высосали. Но если мы не тронем мох, то они не нападут. Лучше вообще не приближаться к стенам». Похоже, что в этой пещере у каждого вида жестко ограничены уровни обитания, а если кто-то пытается вылезти за их пределы, то нарушители без затей съедают. Чрезвычайно эффективная организация пограничной службы, которой остро позавидует любое государство. Мы, естественно, выбрали широкий проход, который неуклонно вел нас дальше вниз. В амху время от времени мелькали пауки, но проход был достаточно широк, и мы шли, не приближаясь к стенам. Минут через 20 пологого спуска – Мы наконец дошли до небольшого зала, в углу которого обнаружился еще один колодец. На этот раз спуск оказался сложнее. Мы с Ленкой не смогли построить конструкт воздушной подушки. Сила реагировала как кусок резины, совершенно не поддаваясь нашим усилиям. У наших старших подруг получалось лучше, но в конце концов мы не стали продолжать эти бессмысленные упражнения и просто воспользовались веревкой. Крыс также спустился по веревке, впав от этого процесса в неконтролируемый экстаз. «А, кстати, вам не кажется, что мы идем по сатурату?» – заметил я. «Нет, это все-таки не совсем сатурат», – ответила Гана, присмотревшись к полу. «Сатурат – это стабильный вихрь силы, а здесь этого нет. Просто камень в очень сильном поле. Но эффект, в принципе, одинаковый. Получается, камень, напитанный силой. Я просто хотел бы напомнить, что сатураты не вполне материальны. Начиная с какой-то степени нематериальности в сатурат – Наверное, можно частично погрузиться, или даже полностью. Не могу себе представить, каким последствиям это может привести, но проверять бы не хотелось. Я все таки сумел заранить сомнения, так что дальше мы продвигались очень осторожно. Впрочем, пока что пол выглядел достаточно надежным. Минут через десять коридор привел нас в большой зал. Он был бы совсем непримечательным, если бы не его обитатели. В самом центре находилось большое скопление синих жуков, движущихся по сложным траекториям, и образуя что-то вроде огромных печатей, которые последовательно перетекали одна в другую. Мы в полном замешательстве застыли на месте. Жуки образовали очередную печать и вдруг разом остановились, развернувшись в нашу сторону. Положение спасла Алина. Нас с жуками разделила завеса из пузырьков силы, которые рождались внизу, затем поднимались и таяли вверху. Один из жуков подбежал к завесе, постоял немного, шевеля усами, и медленно попятился. Жуки тут же потеряли к нам интерес и продолжили свой завораживающий танец. Мы осторожно обогнули движущихся жуков, прижимаясь к стене и стараясь их никак не спровоцировать. Облегченно выдохнули мы, только покинув зал. «Твои самки очень сильны», — восхищенно послал мне мысль крыс. «Я тебе это говорил», — напомнил я и обратился вслух к Алине. «Лина, что это было?» «Шуточный конструкт еще со студенческих времен», — откликнулась она. Сама не знаю, почему я его построила. Он, в принципе, совершенно безобиден, просто выглядит красиво. Но разве что может развеять очень слабые конструкты. Ну, жуки все-таки испугались, это главное. Они, наверное, не поняли, что он не опасен, и решили не рисковать, — согласилась Алина. А может, для них он все же опасен, — предположил я. Ты заметила, какая у них развитая аура? Это уже не тупые жучки наверху, которые что-то соображают только во время метаморфозы. Возможно, даже такая слабая завеса может как-то повредить их ауру. Вот они и решили, что дело того не стоит. Очень даже может быть, кивнула Алина. Но все же лучше бы нам с ними больше не встречаться. Вот интересно, вклинилась в разговор Драгана. А у них тоже бывает метаморфоза? Хотелось бы знать, что в результате получается. В этих жуках осталось уже совсем немного обычной материи. А следующая стадия, наверное, состоит из чистой силы. Крыс про это ничего не знает, ответил я, пообщавшись с нашим проводником. Он говорит, что синих вообще мало кто видел. Скорее всего, встречу с ними не так легко пережить, вот и мало наблюдений. Подопытные явно имеют дурную привычку съедать исследователей. Дальнейший путь не принес никаких сюрпризов, хотя его трудно было назвать скучным. Коридоры уже не были унылыми каменными ходами, как наверху. Камень здесь под многолетним воздействием силы превратился во что-то странное, Некоторые стены светились, а некоторые были прозрачными. В одном месте сквозь такую прозрачную стену мы наблюдали причудливый танец чего-то, что выглядело с скопищем искр, которые кружились в воздухе, словно под какую-то неслышную мелодию. Искать проход туда мы, однако, не стали. Наш маршрут закончился в огромном зале, большая часть которого терялась во тьме. «Дальше идти невозможно, там бездна», — передал мне крыс. «Что вы будете делать?» «Да, мы это конец маршрута», — объявил я. «Наш друг интересуется нашими планами. Я, кстати, тоже. Что вы собираетесь здесь делать?» «То же, что и вы», — ответил Драгана. «Наблюдайте, анализируйте, старайтесь запомнить как можно больше, а еще лучше пробуйте найти какие-нибудь закономерности. Чем больше воспоминаний вы отсюда вынесете, тем лучше впоследствии сможете понимать силу». Тьма впереди была абсолютной. Не той темнотой, которой всего лишь отсутствие света но изначальной тьмой, в которой никакой свет не может существовать. Но ну, это если просто смотреть глазами. Для того, кто способен видеть поле силы, картина была совсем другой. Огромное количество сложных конструктов вращались, пульсировали, двигались по своим траекториям. Между ними метались скопления мелких конструктов, какие-то существа. От этого мелькания кружилась голова, но я упорно вглядывался вдаль, пытаясь, если уж не понять, то хотя бы запомнить. Я знал, что другого шанса у меня не будет, потому что больше я сюда не сунусь, чтобы мне не сулили. Мы сумели пройти до этого самого места без потери, без серьезных сражений, но в следующий раз вряд ли так повезет. И чтобы этот путь не оказался напрасным, я вновь и вновь возвращался к разглядыванию бесконечного калейдоскопа Нижнего Мира.